Толпа в рассыпную, и пуля раз-раз-раз добивает невинно. Эта смерть красная. Она страшна лишь для слабых. Случается так. Человек тонет. В отчаянных воплях о помощи он в страшном борении с водой. Не качается, вся жизнь, весь свет вылезает из глаз. Крик все слабее, все тоньше, и нет, нет помощи. Пронзительный визг и...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 Стражен час смерти, но, может быть, миг рождения бесконечно страшнее. Однако никто из людей не успел сказать и не скажет, кто есть смерть моя. Все смерти опасны, жутки, жестоки. Впрочем, сколько людей, столько и смертей. Обо всех не расскажешь, да и не надобно.